Вот что стояло у подножья богини, и я принесла его вам, члены священного совета. Жрицы поставили венец на столик перед креслом Атоссы и тихо удалились. «Прежде чем осудить Годейру, — продолжала Атосса, — мы должны пополнить наш совет, ибо по законам фермаскиры... Царицу можно судить только в шестером. Достойна ли богаданная Агнесса, святого и высокого места царицы Фермаскиры? Говори, Антагора. Достойно, выкрикнула Кадамарха. Она нам дарована богами! — сказала Гелона. «Достойна! Достойна! Достойна — Достойно. Достойно, достойно, крикнула Пилида. Бята. «Что же ты молчишь, бята? «Могу ли я перечить богини?» Тихо произнесла полимарха. «Позовите Агнессу!» Священная дала знак амазонкам, стоящим в дверях совета, и те широко распахнули двери. Агнесса вошла в зал, одетая в боевые одежды. Бронзовый шлем с гривой перьев делал ее высокой, Щит на левой руке и копье в правой придавали ей строгость, мечу у пояса воинственность. Она казалась почти взрослой. Твердыми широкими шагами Агнесса подошла к возвышению и поклонилась совету. — Радуйся, богоданная! — торжественно произнесла Атосса. — Священный совет принимает тебя в число своих членов на правах паномархи. «Займи свое место!» Когда Агнеса села в кресло Годейры, священная добавила, «Завтра у подножья храма на тебя возложат венец царицы Фермаскиры. Таково решение совета, Хайре!» Агнеса ответила легким поклоном головы. Она приняла это известие как должное. — Нет нужды рассказывать вам, — продолжала Атосса, — о великом грехопадении Годейры. Но я должна ради устава нашего совета перечислить все вины проклятой богами царицы. Начну с того, что Годейра нарушила закон о Агапевессы и помогла Лоте отпустить на волю Трутня. Затем она помогла бежать Милете в селение Тай, а та покрыла ложью и позором не только себя, но и всю фермаскиру. Теперь нам стало известно, Годейра встала на прямой путь преступлений и помогла похищению Милета и Фериды, а потом и открыто предала нас. Я прошу вас, священные жены совета, осудить Годейру и назвать Кару за ее измену. Говори, Антагора! «Проклятие и смерть!» воскликнула Кодомарха. Смерть И проклятие, тихо произнесла Гелона. Изменницы смерть, молодая царица свои первые слова на совете произнесла твердо. Только смерть и проклятие. Этот возглас принадлежал Пелиде. Биата почти не слышала слов приговора. Она обдумывала свою речь. Перед тем, как пойти на совет, они договорились с матерью что Биата будет защищать Годейру. Они наметили двоякую цель — поставить царице Агнессу, но и помешать осуждению Годейры. «О чем ты думаешь, Бята? Мы ждем твоего слова!» Бята встала. Хотя члены совета обычно говорили сидя, поглядела на мать пристально и сурово. «Да, я скажу свое слово». Да простят меня светочи справедливости за то, что оно будет не таким коротким, как у Агнессы, не таким бездумным, как у Антагоры, не таким цветистым, как у Ясновидящей, и не таким жестоким, как у Пелиды. Сегодня мы судим Годейру, судим спешно и жестоко в ее отсутствии. Такого еще не было на священном совете. Мы судим непростую воительницу. Я не знаю, достойна ли она быть царицей, но назвать ее бесчестной я не могу. Может, она невиновна?»